А из нашего окна... Что-то в последнее время везет мне на притча-образная история. Вот недалее, как позавчера, под вечер вознамерился я зайти в собственный подъезд на предмет вертикального взлета к железной двери в бело-зеленой стене. Именно так выглядит вход в мою квартиру. По дороге к лифту образовался у меня попутчик. Дяденька очень средних лет, не то чтобы потрепанного, но потертого вполне вида. В состоянии скорее похмельном, чем нетрезвом. Таких угрюмых мужичков в любом подъезде пруд пруди очень типичный московский персонаж. Будучи счастливым обитателем последнего этажа, оказавшись в лифте со случайным попутчиком, я, как правило, жизнерадостно сообщаю ему, что еду на самый верх, дабы означенный попутчик мог самостоятельно манипулировать кнопками. Так было и на сей раз. Так вы на последнем этаже живете? Завистливо вздохнул мой попутчик. «Из ваших окон, наверное, всю Москву видно. Вот бы посмотреть». Я вежливо ответил, что всю Москву не видно, конечно, но кое-что разглядеть в ясную погоду можно. Университет, к примеру. А потом запоздал и удивился. Неужели мой спутник ни разу в жизни не поднимался на двенадцатый этаж дома, в котором живет? «Нет», — говорит, — «не поднимался». «Чего, дескать, мне на двенадцатый этаж ездить, если я на пятом живу?» На том мы и расстались, поскольку лифт как раз остановился на означенном пятом этаже. Спутник мой отправился домой дохлебывать свою остывшую судьбу, разбавленную, вероятно, вчерашним борщом и обязательным ежевечерним пивом, а мы с лифтом поехали дальше. При этом я, кажется, тоже гудел и дребезжал от напряжения. Очень уж поучительная оказалась история моего соседа, который хочет посмотреть на Москву из окна двенадцатого этажа, завидуя счастливчикам, кои могут проделывать это ежедневно, но при этом ни разу в жизни не поднимался выше своего пятого. Хотя, казалось бы, что может быть проще? Нажать кнопку с цифрами 1-2 вместо привычной кнопки с пятеркой. Вернуться домой, к судьбе, борщу и пиву, На несколько минут позже, чем обычно. Всего несколько минут придется затратить на исполнение желания, почти мечты, черт побери. Метафора столь прозрачна, что расшифровывать ее вряд ли требуется. Замечу лишь, что не следует высокомерно взирать на нелепую проблему нелепого моего соседа. Все мы ясен пень в одной лодке. Памятуя об этом, я теперь поднимаюсь домой пешком, задерживаясь у окна на каждом этаже. И не потому даже, что привычный пейзаж удивительным образом меняется по мере смены окон, а просто потому, что окно есть вещь, наиболее пригодная для глядения сквозь него. Других причин не требуется, правда? 2000 год